Почему волк без шкуры остался Случилось, что царь зверей Тигр опасно заболел. Он лежал в своей пещере и так громко стонал, что заяц, живший в другом конце леса, в страхе затыкал лапками свои длинные уши. Напрасно звери искали для своего повелителя лекарства. С каждым днем тигру становилось все хуже и хуже. И тогда первый министр царя Волк объявил всем зверям, чтобы они шли прощаться с владыкой лесов и гор. Весь день в пещере тигра толпились звери. Они низко кланялись своему царю и желали ему скорейшего выздоровления. К вечеру оказалось, что тигра навестили все звери, кроме одного. не явилось проведать царя рыжая лиса. А волк давно уже был зол на лису, потому что лиса вечно смеялась над ним и уверяла, что первый министр похож на самую обыкновенную собаку. И вот, узнав, что лиса не явилась проведать тигра, волк вошел в пещеру к умирающему царю и сказал, «Великий и грозный царь! Все подданные побывали у твоего ложа. Все пожелали тебе счастья и выздоровления». И только один зверь забыл о своем долге и не захотел явиться к тебе. Кто это? прорычал Тигр. Назови мне имя преступника. Это лиса, о, справедливый царь! За такое преступление она достойна казни. Но ну так найди ее и разорви на части! рявкнул Тигр. Обрадованный волк выскочил из пещеры и помчался на окраину леса. где жила лисица. А лиса, оказывается, все время лежала в кустах у входа в пещеру и слушала, что говорил про нее Серый. Когда волк скрылся за деревьями, лиса вошла в пещеру и почтительно приветствовала больного царя. «Кто впустил тебя?» — закричал тигр. «Как смело ты до сего времени не пожелать мне выздоровления и многих лет жизни!» Лиса распростёрлась ниц. Распушила свой рыжий хвост и проговорила сладким голосом. «Выслушай, великий царь, почему твоя служанка явилась так поздно? Все звери уже побывали у твоего ложа и приветствовали тебя. Но никто из них не принес целебного лекарства и не подумал о том, как облегчить твои страдания». «Это правда», — сказал тигр. Никто из них не сказал, как мне опять стать здоровым и сильным. Алиса продолжала. Спрашивать о здоровье — это нетрудно. Но от этого еще никто не поправился. День и ночь думала я о том, как продлить твою жизнь. Я побывала во многих странах, у знаменитых лекарей, и узнала, каким лекарством можно изгнать твою болезнь. Вот почему, великий царь, я явилась к тебе так поздно. Услыхав такие слова, царь зверей обрадовался и воскликнул. «Какое счастье, что волк не успел выполнить моего приказания! Дай мне скорее твои лекарства, и если оно мне поможет, я сделаю тебя первым министром!» Лиса сказала. «Я обижала десять государств, прежде чем попала к знаменитому индийскому лекарю. Я спросила его». Что надо сделать, чтобы мой повелитель, гроза лесов и гор, был здоров и счастлив? И знаменитый лекарь ответил мне, пусть тигр проспит десять ночей на волчьей шкуре, и он опять будет здоров. Сказав так, лиса смиренно поклонилась царю зверей и покинула пещеру. Тигр сразу же приказал найти волка и содрать с него шкуру. Растянувшись на волчьей шкуре, Повелитель лесов начал ждать выздоровления. А лиса тем временем собрала свои пожитки и перебралась в другой лес. Десять дней и ночей пролежал тигр на волчьей шкуре, но так и не выздоровел. Понял царь зверей, что обманула его рыжая лиса. Да было поздно. Сколько лесу не искали, так и не нашли. А волку смерть по делам. Кто хочет растерзать другого, сам часто остается без шкуры.